На еде с Густавом Альфред Франсуа мог дать себе волю. У них были одинаковые литературные вкусы. Оба они ненавидели политику. Оба были фанатическими поборниками чистоты языка. С Густавом Франсуа мог отвести неболевшую душу. Оба познали человеческую глупость, бездонную, как море. Но они знали также, что в конце концов разум... Также неизбежно побеждает глупость, как Одиссей победил циклопа Полифема, как люди бронзового века одолели людей каменного века. Густав Оперман и директор Франсуа вели застольную беседу в духе тех бесед, что не раз невероятно вели предки Франсуа. Но ещё до того, как встали из-за стола, Франсуа вдруг вспомнил. Он не выполнил обещание данное в грозовой тучке. Когда он рассказал ей какую забавную книжечку, он поднесёт завтра Густову. "Госпожа Эмилия", заявила ему. "Раз ты завтра будешь у своего друга, ты, кстати, можешь поговорить с ним о твоём аффирмане. Пусть убедит этого молокососа поскорее уладить конфликт с Фагализангом. В наше время такими вещами не шутят". Она до тех пор приставала к Франсуа, пока тот не пообещал ей переговорить с Густовым. И вот он начинает разговор осторожно издалека. Война изменила немецкий язык, внесла в него новые понятия, новые слова, повлияла на лексику и синтаксис. Если пользоваться исключительно новыми оборотами, то получается нечто отвратительное. Если же хорошее старое органически сочетается с хорошим новым, то в результате образуется новый стиль. стиль, лишённый прежней задушевности, но зато более твёрдый, холодный, рассудительный и мужественный. Некоторые из его учеников прекрасно восприняли этот новый немецкий язык. К числу наиболее восприимчивых он относит и Виртульдо Фермана. В этом юноше интерес к современной технике сочетается с живым влечением к гуманистическим проблемам. Нужно надеяться, что несносный новый учитель которого посадили к нему в школу, как картофелину в грядку тюльпанов, не слишком много напортит. И он рассказывает случай с фагельзангом. Густав слушает довольно безучастно. Неужели Франсуа думает, что он отнесется к этому эпизоду как к проблеме? До чего же люди, замкнутые в своей профессии, склонны переоценивать всякий пустяк, связанный с нею? Все происшествие выеденного яйца не стоит». ▷только высказав разумную мысль, учитель из каких-то пошловато-сентиментальных соображений не желает с ней согласиться. Неужели Франсуа серьёзно думает, что в 20 веке мальчику могут грозить неприятности за высказывание разумных мыслей в стенах учебного заведения? До этого ещё дело не дошло, отвечает директор Франсуа и поглаживает небольшими холёными руками густые усы. Но Густав, видимо, недооценивает влияние, которое националистское движение оказывает, к сожалению, и на школу. Франсуа беседовал с одним из референтов министерства, вполне благомыслящим человеком, с которым у него прекрасные отношения. Референт обещал при первой возможности убрать его из школы, этого беспокойного нового учителя. Но и сам референт, лицо зависимое, и вынужден то и дело идти на всякие компромиссы. Единственная тактика в деле Фагельзанга Апермана, которая ему, Франсуа, окажется правильной, — это тактика оттягивания. Если Фагельзанга переведут из его школы, дело, само собой, заглохнет. Но это, как уже сказано, только предположение. Правильнее было бы на это не рассчитывать. Не уговорит ли все-таки Густав своего племянника принести требуемое извинение? Густав удивленно вскинул глаза. Густав. После предисловия Франсуа он ожидал другого заключения. Он сдвинул густые брови, а с крупным носом прорезались глубокие вертикальные складки. Все его изменчивое лицо выражало изумление. Отдавая через Мюльгейма распоряжение перевести часть своего капитала за границу, он исходил из того же чувства осторожности, какое сейчас проявляет Франсуа. Но вряд ли такая осторожность свойственна Бертольду. После короткого молчания Густав сказал: "Нет, дорогой Франсуа, в этом деле я не могу вам помочь. Я понимаю, что можно утаить правду, которую знаешь, но мой племянник высказал свою правду вслух, и я не стану советовать ему задним числом отрекаться от неё да ещё извиняться". Лицо его приняло замкнутое, высокомерное выражение. Он сидел очень прямо, В этом у него сходство с Гёте, подумал Франсуа, сидя, он кажется очень высоким. Грозовая тучка будет сердиться, подождал он рассуждать про себя. Но он с чистой совестью может сказать, что сделал всё от него зависящее. Вообще же ему нравилось поведение друга Густова. Оба с облегчением вздохнули, когда обед кончился, и можно было перейти в библиотеку. В этой прекрасной комнате приятно было беседовать о безвечной, бездонной, как море, человеческой глупости и о такой же извечной победе духа над ней. Густав приобщил новый экземпляр протоколов к своей коллекции памфлетов. Улыбаясь, вытащил он книгу Фюрера "Моя борьба", стоявшую в одном ряду с протоколами, и стал чидать своему другу наиболее сочное место. Француз отокал уши. Он не желал слушать искаженный, исковерканный немецкий язык этой книги. Густав уговаривал его потерпеть. Несомненно, раздражение против формы мешало ему оценить комизм содержания. Несмотря на протесты Франсуа, он прочитал ему несколько мест.